Глава 2 Я была нужна близнецам Ревейн сильнее, чем они хотели это показать. Иначе фиг бы они сняли с меня антипобег. А тут целый ритуал провели, извинились и предложили чистую одежду. Разумеется, я отказалась. Еще я чужие обноски не носила. Да и переодеваться в их присутствии все равно не рискнула бы. Арден, ты воняешь паленом. Лин недовольно сморщил нос. Так не нюхай! буркнула я, заматываясь в одеяло. Лето в серых горах заканчивалось. Днем воздух прогревался, зато после заката становилась зябка. И почему эти умники не открыли прямой портал в школу темных? Этот вопрос я и задала Эдриану. Потому что не могут. Они сунулись в Драконью долину самовольно и теперь опасаются получить по башке. Так они же рассчитывали найти у драконов подопечных. Которых не смогли бы пригласить в Школу темных в ближайшие лет 15-20. Эдриан замолчал. Как мне показалось, он о чем то задумался. Телли, прости меня. Я не думал, что мое воскрешение так затянется. Не переживай. Я не собираюсь выбросить медальон в ближайшие кусты. Спасибо тебе. Я всего лишь возвращаю долг. Если бы не ты, я бы погибла. Смешная ты, Аратель, и безрассудная. Не будь я такой, возможно, ты и сейчас оставался бы рабом Медара Светлого. Возможно, Телли. Все возможно. Эдриан затих. Я и сама с удовольствием провалилась бы в сон, но он не шел, а проклятая память упорно возвращала меня в тот день, когда Ильнаор едва не оказался стерт с лица земли. Верховный жрец Мидар, только притворявшийся светлым, на самом деле был высшим демоном. Он планировал принести жителей города в жертву, чтобы открыть врата в бездну и привести богиню тьмы в наш мир. Исход тьмы Я видела его в своих видениях и пыталась предупредить жителей Ильнаора, но они только посмеялись, стащили меня с крыши храма и передали страже. Я молила об аудиенции у владыки, а очутилась в доме Верховного Жреца. Он запер меня в своей башне и хотел, чтобы я увидела гибель Ильнаора. Он явился за мной, когда на город упали первые тени. Тот странный эльф с золотой кожей, называющий себя Эльеном. Он утверждал, что родился на южной границе леса и знал об эльфах так много, что с легкостью обманул всех, но не меня. С самого начала я чувствовала, что Ильен что-то скрывал, не доверяла ему. Но он был единственным, кто поверил моему видению. Эльен поведал мне о первом исходе тьмы и о высших демонах, явившихся из бездны. Узнав о гибели золотого города Саламандр, я решила, что не допущу, чтобы история повторилась. Поэтому, когда Эльен предложил обмануть судьбу, я согласилась. А потом была боль. Бесконечные потоки боли, выворачивающей суставы и ломающей кости. Эта боль словно прожгла внутри меня дыру, через которую вытекла магия света. Когда я осознала, что теряю свет, Было слишком поздно. Ритуал уже нельзя было прервать. Но, находясь в агонии, я услышала голос Эдриана. Благодаря ему я смогла сохранить рассудок и пройти ритуал перерождения. А когда очнулась, то обнаружила, что ужас, терзавший меня последние дни, стал явью. Верховный жрец выпустил тьму, заключенную в черные алтари, и она убивала эльфов Ильнаора. Эльфы умирали там, где их застала тьма — в своих домах и на улицах города. Она не щадила неумудренных годами воинов, неноворожденных малышей. От тьмы не было спасения. Хищным зверем она набрасывалась на всех, в ком текла кровь светлых. Особо ей пришлись по вкусу самые сильные маги Ильнаора. Они забаррикадировались в тронном зале дворца и пытались сдержать натиск тьмы. Но она выпила их силу точно так же, как и сушила светлый источник. Увидев пустую чашу, я осознала, что город обречен. Эльен, которому я доверилась, исчез. Я больше не чувствовала ни леса, ни других эльфов, зато я их слышала. Владыку араена его сына и других умиравших в тронном зале. Бесполезная, беспомощная. Я не могла облегчить их страдания. Только смотреть. Элена сатор в городе. Спокойный, чуть хрипловатый голос вырвал меня из оцепенения. Я пошла на этот голос. Сначала мне показалось, что это Эльян. Но мужчина вышел из тени, и я увидела демона, которого уже встречала в своих видениях. Ужасающий, беспощадный, высший демон бездны. Само воплощение ужаса и кошмара. Он надвигался на меня, а, приблизившись, присел на корточки, всмотрелся в лицо умирающего владыки и едко бросил. Наслаждаешься? «Как? как вы можете говорить такое? Если подберешь сопли, у вас всех есть шанс. Обратись к Элени и попроси помочь. Здесь кругом прорва силы. Но ты слишком слаба, чтобы ее собрать. Кто ты? Уверена, что хочешь это узнать? Я молча кивнула, и демон исчез. А вместо него на залитом кровью полу появился Эльен. Эльен — светлый эльф с южной окраины зеленого леса. Эльф, который никогда не рождался, но которому я умудрилась доверить свои тайные страхи и надежды. Друга, которому я поверила, никогда не существовало. А вот черный алтарь был реален, и эта дрянь убивала тех, кто мне дорог. В ту ночь я впервые ощутила тьму как источник силы. Смертоносная для светлых эльфов она отзывалась мне, но отказывалась подчиняться. Тьма чувствовала мою слабость и считала недостойной. Но она помогла мне услышать Элену Саттер, удивительную ночную фурию, приручившую тьму. Верховный жрец хотел использовать силу, полученную от жителей города, для открытия врат в бездну. Но Элена помогла направить ее на перерождение умирающих. С ее помощью светлые эльфы Ильнаора изменились. Чтобы выжить, мы стали другими. Нам пришлось измениться. Проклятые эльфы Ильнаора. Не надоело себя жалеть. Голос, который я не слышала больше трех лет, заставил меня подскочить с одеяла. Лес предгорья исчез. Пропал и крошечный лагерь, разбитый братьями Ривейн. Я снова находилась на руинах храма света. Прошло столько времени, а я помнила каждую поваленную колонну, каждую разбитую статую и чашу святилища, в которой отныне плескалось нечто темное. «У вас устаревшие сведения, Аратель. Теперь это место выглядит так». Демон взмахнул рукой, и руины дрогнули. Медленно воспарив, каменные обломки соединились в новое здание. Белоснежный мрамор потемнел до серо-голубого и покрылся серебристыми письменами. Точно такие теперь украшали и мою кожу. За три года Ильнао изменился. Но вас же это не особо волнует, так ведь? Демон не повысил голоса, но рычание все-таки вырвалось из его груди. А на скулах заиграли желваки. Лорд Адамант Вэриан Льен, главнокомандующий Темного Альянса, Высший Демон Бездны, возвышался надо мной, но не делал попытки прикоснуться. Каждый раз, когда он дотрагивался до меня прежде, я просыпалась, и теперь он сдерживал себя. И каких трудов ему это стоило? Сжатые в кулаки руки мелко подрагивали, лицо превратилось в маску, и на нем едва тлеющими угольками горели глаза. Как же он меня ненавидел, ведь я нарушила его планы. Сбежала, когда должна была стать послушной марионеткой. Лорд Вэриан хотел вылепить из меня тёмную, чтобы предъявить эльфам Ильнаора как образец. Я должна была принять тьму, подчиниться ей, чтобы и остальные покорились. Что ж, теперь я видела, что Лорд Вэриан добился желаемого И без меня. Проклятые эльфы Ильнаора выстроили новое святилище. Я заставила себя подняться с каменного пола. Это святилище отличалось от храма света точно так же, как день от ночи. Вместо привычной белизны здесь властвовали синие лиловые тона, а в центральной чаше плескались чернильно черные воды нового источника. В остальном же этот храм был зеркальной копией прежнего, и эта похожесть рвала мое сердце на части. «Они не имели права. Они поступили, как сочли нужным». Голос демона звучал сухо и отстранённо. Эльфы эль сделали свой выбор. Владыка Араэн сумел вывести свой народ из Тьмы Безысходности. Конечно, они могли поступить иначе. Забиться в какую-то щель, как земляные черви, и тихо лить слёзы по утраченному. Я не пряталась. Это мой выбор. Я не обязана перед вами отчитываться. Врете. Согласен. Нет. Я не отпущу тебя, Телли. Нет? Да сколько можно меня мучить? Первые дни после побега из Карагата оказались самыми тяжелыми. Лорд Вэриан Лен являлся ко мне каждую ночь и требовал, чтобы я раскрыла свое местонахождение. Он запугивал меня. Рассказывал, какие ужасы поджидают глупую эльфийку, которая возомнила, что может выжить на землях темных. Но я держалась. Зелье сокрытия исказило мою ауру и сделала недоступной для поисковой магии. А Эдриан помог стать невидимым даже для темных, которые подбирались слишком близко. Почти год я прожила под землей у Дроу. Я приучила себя спать днем и передвигаться по ночам. Только так я могла избавить себя от настойчивого внимания лорда Вэриан Альена. Я посетила пять библиотек Дроу, но не смогла найти сведения о фиалах порабощенной души. Дроу очень ответственно относились к смерти и предпочитали убивать своих врагов качественно, быстро, надежно и без шанса на последующее воскрешение. Они сочли бы участь Эдриана горше смерти, и теперь, спустя три года, я была с ними согласна. Я была для Эдриана единственным собеседником и его окошком в реальный мир. Он просил меня описывать, что я видела, и щедро делился своими знаниями в ответ. Эти мысленные разговоры спасли меня, когда я осталась совсем одна, и помогли сохранить рассудок. Я потеряла дом и свой народ. Теперь я жила только для того, чтобы спасти единственного друга. Того, кому было еще хуже, чем мне. Почему вы не оставите меня в покое? Губы мужчины изогнулись в кривой усмешке. Разве вы еще не поняли? Я очень любопытный демон. Мне крайне интересно, как далеко может зайти одна маленькая, глупая эльфийка. Внезапно его лицо снова окаменело. Так вот в чем дело. Аратели из клана Золотой Лозы. Кому вы передали свою тьму? Лорд Вэриан приблизился вплотную. На мгновение показалось, что он схватит меня за плечи, но руки мужчины замерли в нескольких сантиметрах. «Кто он? Отвечайте!» Хлёсткий приказ заставил меня сжаться от ужаса. Мой главный кошмар снова настиг меня, чтобы сломать, раздавить и подчинить своей воле. Я смотрела на руки демона, увенченные длинными когтями, и с них капала кровь эльфов. «Так вот, каким вы меня видите!» Теперь и лорд Вериан с легким недоумением рассматривал свою руку, а потом небрежно взмахнул ею, и длинные когти с противным стуком посыпались на пол, словно кто-то горох рассыпал. «Ваши руки!» В крови светлых. Еле слышно выдохнула я. Барет. Я очень чистоплотный демон. Аратель, посмотрите на меня. Неужели я настолько ужасен? Я вскинула голову и увидела Эльяна, золотокожего эльфа, который никогда не рождался. Он втерся ко мне в доверие, заставил поверить, что я смогу изменить пророчество, если впущу в свое тело тьму. А потом вырвал мое сердце настолько же безжалостно, как выжег светлый дар. Я была нужна Эльяну, чтобы жители столицы последовали за мной. Я же хотела спасти их любой ценой. Нет, я не жалела о принятом решении, но мое сердце осталось на руинах светлого Ильнаора. «Аратель, я все тот же, просто другое лицо. Всего лишь иллюзия!» Храм Ильнаора исчез, уступив место лесу. Вместо мраморных колонн теперь надо мной возвышались величественные кроны золотого арба, а между его корней золотой пыльцой роились искры силы, питающие вечно зеленый лес. «Аратель, посмотри на меня!» «Эльена никогда не было. Прекратите притворяться им. Оставьте меня в покое!» Я крепко зажмурилась, приказывая себе проснуться, а потом изо всех сил хлопнула себя по щеке. Не помогло. «Телли!» Глухо уронил лорд Вериан, но его лицо при этом оставалось бесстрастным. Вот и как ему удается быть таким бесчувственным? Зато теперь я знала, что слухи не врут. У главнокомандующего Темного альянса нет сердца. Лен, она, кажется, предельно четко сформулировала свое желание. Эдриан, откуда? Как? Я обернулась и увидела мужчину, стоящего в тени дерева. Прежде он никогда не являлся ко мне во снах. Я даже не подозревала об этой его способности. Столько раз, ведя мысленные беседы с пленником Медальона, я пыталась представить черного мага, заточенного в нем. Голос Эдриана был молодым, но жизнь научила меня, что все в этом мире можно подделать, исказив иллюзии. «Эдриан?» Немного поколебавшись, он шагнул на свет. Да, на бестелесного духа этот высокий, поджарый брюнет не тянул. Не мой ровесник точно. Но и не демон. У него было узкое бледное лицо, четко очерченные губы, тонкий нос и цепкий, осмысленный взгляд мужчины, осознающего, где он находится. Этот черный маг был человеком, и он хорошо знал главнокомандующего Темного Альянса. На некоторое время... Эти двое словно забыли о моем существовании. Сатор, вижу, ты так и не внял моему предупреждению. Маскарад был завершён, а эльфийская личина сброшена. Лорд Вериан скинул ее, как отслуживший свой доспех. Я же не клюнула на приманку. Вот тьма, ты знал! На мгновение на лице Эдриана застыло выражение бескрайнего удивления. «Разочарован?» «Сбит с толку. Не могу поверить, что, узнав о моем промахе, ты не примчался позлорадствовать». «Представь, у меня имелись дела и поважнее. Предлагаю тебе и дальше ими заниматься, а не шнырять по чужим знам». Лорд Вэриан медленно повернулся ко мне словно только сейчас, вспомнив, что я была рядом и слышала каждое слово. «Аратель, как близко ты его к себе подпустила!» Вопрос был задан таким тоном, словно демон был вправе требовать от меня объяснений. «Это... это не ваше дело!» «Аратель, ты не представляешь, кому доверилась! Это же лорд Эдриан Сатар. Мне все равно, как его зовут. Внешность, титулы, имена — это всего лишь фантики. Поступки — вот что я ценю. Их невозможно приукрасить или исказить иллюзией. «Телли, ты имеешь что-то против иллюзий?» Несколько обеспокоенно произнес Адриан. «Да, я их ненавижу. Самая мерзкая магия на свете». Полный ярости крик разорвал пелену сна, Я уже чувствовала запах костра и пение утренней сойки. Эльфийский лес начал отдаляться, унося с собой и лорда Вэриана. Но прежде чем проснуться, я услышала его крик. Сатар, отвечаешь за нее головой. Без проблем. Найдешь мою голову, озвучь ей свое предупреждение. «Привет там передай, что ли? Давно не виделся». Еле слышно добавил Эдриан. И я проснулась. Лорд Адамант Вэриан Эльян. Доброе утро, Телли. Портрет девочки — первое, что я увидел после пробуждения. Ежедневный ритуал в течение последних трех лет. Я задержал долгий взгляд на холсте, хотя уже знал каждый мазок кисти мастера. Эльфийскому дворцу удалось запечатлеть Аратель, задумавшуюся о чем то приятном. Ее взгляд был направлен вдаль, на губах застыла полуулыбка. На мгновение, прикрыв глаза, я вслушался в пустоту и ощутил привычный отклик. «Жива! Здорово! Пока!» Сатар, это исправит. Я рывком поднялся с постели, оделся и переместился к владыке Араэну. Тот по обыкновению встречал рассвет на крыше храма. Один. Прежде здесь каждое утро возносили молитвы жрецы света. Их хрустальные голоса разносились по городу и объявляли о начале нового дня. У тьмы не было жриц. Возле Источника круглые сутки дежурили закованные в латы войны. Прошло три года, а эльфы Ильнаора до сих пор опасались, что из глубин Источника выскочит чудовище и разорвет их на части. К своей новой силе они относились примерно так же. Владыка Араэн-Тараэль единственный примирился с новой судьбой. Он скурпулезно изучал тьму, вникал в тонкости взаимоотношений членов Темного Альянса. Ни разу за три года я не услышал от него ни слова сожаления, даже когда его старший сын Нейрель собрал группу истерящих недоумков и объявил об уходе из Эльнаора. Эти эльфы публично отреклись от тьмы и теперь жили в палаточном лагере, молились Свету и надеялись, что однажды он снова для них воссияет. Глупцы. Аран, сегодня ночью я видел Аратель. Владыка, который как раз заканчивал формирование новой чаши, неловко взмахнул руками, и тьма расплескалась вокруг него грязной дождевой лужицей, а потом испарилась, вернувшись в личный источник Альфа. В школу темных бы его. Там он мигом освоил бы первичную материализацию, но нет. А Райан не согласится. Чересчур гордый. Придется решить проблему иначе. «Как она?» Владыка медленно повернулся и с напускным спокойствием посмотрел на меня. Зря старался. Я чувствовал, как участился его пульс. «Неплохо для изгнанной». «Хватит. Ты знаешь, что я не мог поступить иначе». Нейрель поклялся своей кровью, что уничтожит отель. Я не мог выбрать между ней и сыном. От чего же ты выбрал? Нейреля. Только он этого не оценил. Лицо владыки исказило болезненная гримаса. Однажды он поймет и примет свою судьбу. Лагерь Нейреля отравляет лес. Я знаю, что разведчики Ильнаора заметили всплески тьмы внутри лагеря. Отрекшиеся от тьмы. С моих губ сорвался тихий смешок. Отрекшиеся от правой руки или левой ноги звучало бы жизнеспособнее. Лично пилу подарил бы. Однажды он поймет. Страдальчески выдохнул Араен. Я пожал плечами. Эльфам Ильнаора была обещана помощь Темного Альянса. Нянчить истерящих идиотов я не подписывался. «Владыка Араэн, прошу прощения, что нарушил ваш покой». Учтивый шёпот говорившего плохо вязался с его внутренним состоянием. Эльф был в ужасе, но вместо того, чтобы немедленно доложить о произошедшем, он сперва долго топтался на лестнице, выжидая подходящую паузу В нашем с Раэном диалоге. Ясного дня тебе, Тиваль. Араэн многозначительно замолчал, давая понять, что заметил нарушение этикета, чем вогнал эльфа в состояние полной растерянности. А еще удивлялся, как светлые эльфы проморгали появление черных алтарей в Эльнаоре, как допустили, чтобы демон занял место Верховного Жреца. Эльфийский народ был похож на колонию муравьев. Они привыкли ходить по одной и той же тропе и не замечали ничего вокруг. «Слушаю тебя, Тиваль!» Убедившись, что посланник осознал свой промах, владыка милостиво кивнул. «Беженцы из лагеря, отрекшихся у ворот города! Нам их принять или...» Передо мной взметнулось чёрное пламя. У главных ворот Эльнаора сидела эльфийка. Она прижимала к груди новорождённого ребенка и медленно раскачивалась. Рядом стоял тощий мальчик лет десяти и тихо умолял мать сделать еще несколько шагов и постучать в городские ворота. Эльфийка продолжала сидеть, хотя завернутый в одеяло ребенок проснулся и теперь громко визжал. «Мама, они примут нас. Надо только попросить». Отчаявшись достучаться до матери, пацан подхватил с земли камень и запустил в ворота. «Отоприте! Моя мать не может идти! Тьма лишила ее сил!» Он сделал несколько робких шагов к воротам и пошатнулся. Эльф заблуждался. Тьма не лишала их сил. Она лишала их надежды. Открытие портала вальтанаор Нынешнюю столицу светлых эльфов сопровождалась хрустальным звоном пробиваемой защиты. В лицо мне ударили жаркие струи белого огня, они же создали вокруг слепящую преграду, заключив в подобие клетки. А мальчишка подрос магически. «Лорд Льен, вижу, вы соскучились по свету!» Учтивый тон Раера Тараэля плохо вязался с белым огнем, полыхающим в его глазах. Я тихо хмыкнул и с удивлением почувствовал сжение в горле. Проклятый свет все таки обжёг мое нутро. Да, вера в собственную неуязвимость порой преподносит неприятные сюрпризы. Соскучился по ускоренной регенерации. Сипла выдохнул я. Грудь пекло так, словно свет прожёг во мне дыру, а справа и слева выстраивались в боевые позиции светлые эльфы. Когда я переместился в тронный зал Альтанаора, в нем было не больше десятка остроухих. Сейчас же от золочёных доспехов паладинов света у меня слизились глаза. Или же этот треклятый свет опалил мне роговицу? Муравьи. Медлительные и предсказуемые. Надумая я напасть на Райера, он был бы уже мертв. Довольно. Демона не атаковать. Светлый меня не боялся. Он опасался за своих воинов, которые испытывали мое терпение. Какая-то тварь прямо сейчас готовила светлое проклятие. Рискнет ли? Вопль полной дикой боли разорвал тишину. Моя защита отзеркалила удар, и теперь эльф харкал кровью на полу. К проклятому подбежали целители и уволокли его из зала. Сдохнет. «Райер, почему твои бездари не знают, что уровень проклятия и защита от возможного отката должны быть соизмеримы?» «Я прослежу, чтобы они подтянули теорию». В едком голосе Светлого снова угадывался заносчивый мальчишка, которого я знал прежде. «Хорошо. Так будет проще. А то я уже начала опасаться, что, приняв титул владыки, Райер Тараэль, Заодно взвалит на себя груз непомерного величия и раздутого самомнения. Идем, кое Кое-что покажу». Я протянул ему руку. «Лорд Адаман твой Льен, вы не имеете права куда-то звать владыку Вечно зеленого Леса». Голос, полный праведного возмущения, принадлежал паладину света. «Действительно». Еще свалит со мной и не вернется, А наследником вас владыка так и не осчастливил. Райер, халтуришь. Бросил я, с огромнейшим удовольствием отмечая, с какой ненавистью на меня смотрят присутствующие в зале. Может, еще у кого-то нервы сдадут? Повторяю, на демона не нападать. Несколько нервно рявкнул Райер Тараэль. «Спасибо за защиту, ваше светлейшество. Мне тоже повторить приглашение?» «Я... я не могу». Эльф все таки понизил голос, чем и выдал свой страх и неуверенность. «Они же бросятся меня спасать». «Понимаю. Подданные опасаются, что останутся без силы рода Тараэль. Советую по-хорошему. Поскорее заимей парочку сыновей, а то так и будешь дергаться. «Сколько охраны положено Светлому Владыке ради спокойствия его народа?» Я повернулся к старшему паладину света. Мужчина озадаченно нахмурился, а потом произнес «Обычно Владыку сопровождает корпус из двадцати воинов». «Отлично. Берем. Настал черёд Райера округлить от удивления глаза. «Ты не сможешь». «Ты не посмеешь!» «Желаете поспорить, ваше светлейшество?» В тронном зале Альтанаора взметнулось чёрное пламя. Шок, ужас, осознание своей обречённости. Именно такими эмоциями нас встретил лагерь отрекшихся, где теперь жили бывшие светлые эльфы, которые не смогли смириться с тьмой, ставшей их частью после перерождения. «Вот видишь, Райер, взять с собой паладинов в Света была плохая идея. Но ничего, подрастешь наберешься опыта». Ну, вы же сами!» Осознав, что начал оправдываться перед демоном Бездны на глазах у своих же воинов, Райер замолчал. «Да, опыта ему пока не хватало. Ничего, это дело наживное. А я уж прослежу, чтобы этот Светлый прожил достаточно долго». Толковыми врагами в нынешние времена не разбрасываются.